Глава 21 Однако, обратив лицо к дому, он увидел, что его мать уже стоит у чайного столика и с негодованием рассматривает маленький предмет в руках сына. С футляра пристальный взгляд миссис Бивер перешел и на самого Пола, который чувствовал себя тем более неловко, что не сознавал, насколько успешно его лицо скрывает от матери истину потому он испытал мгновенное облегчение, стоило ей, отвлекшись от него, сосредоточить внимание на Джин Мартелс, который, обосновавшийся на лужайке Тони, также откровенно не спускал глаз. Сама Джин уже знакомила Эффи с сокровищами, разложенными в тени чайного столика. Сильными молодыми руками Джин подхватила девочку, и та сидела теперь у нее на предплечье, крепенькая, сияющая, вся в рюшах и ленточках, и сжимала в объятиях самую большую куклу. Вот такая прямая, оживленная, смеющаяся, одной рукой прижимающая разовощокую нож, у чьё сияние сливалось с сияньем короны её собственных волос, а другой рукой, к пущей радости Эфи, достающая из груды игрушек вторую куклу, точное подобие девочки, только ещё румяней оригинала, Джин готова была сию минуту ответить на вызов, который, судя по тому, что видел пол, собиралась бросить ей миссис Бивер. «А наш чудный торт разве сюда не принесут?» «Он слишком большой», — сказала миссис Бивер. «Остался красоваться в столовой». Джин Мартл повернулась к Тони. «Можно я схожу с ней туда, покажу ей торт?» Тони согласился. «Только прошу, не забудьте, что есть его Эффи нельзя». Джин улыбнулась в ответ. «Я съем ее долю» и быстро пересекла лужайку. Три пары глаз смотрели ей вслед. «Она», — сказал Тони, — «похожа на богиню Диану, играющую с малышкой нимфой». Миссис Бивер вновь обратилась к сыну. «Такие замечания, пристала отпускать тебе. Почему ты не пошел вместе с ней?» Пол не ответил. Вид у него был рассеянный. «Я пойду в дом». «В столовую?» Пол замялся. «Хочу поговорить с мисс Армиджер». Его мать перевела взгляд столь же острый, сколь боязливый на софьяновый футляр. «Чтобы она еще подержала его у себя?» Пол ответил запальчиво. «Она может оставить его у себя насовсем». Пока его мать и Тони переглядывались в недоумении, Пол еще раз подбросил футляр в воздух и двинулся следом за джин. Миссис Бивер Покрасневшая и обескураженная, вскричала, глядя на Тони. «Боже правый! Она ему отказала!» Тони, казалось, был не менее встревожен. «Но помилуйте, почему вы так решили?» «Потому что подарок остался у него, а такую драгоценность любая девушка с руками оторвет. Я вернулась, чтобы услышать, что все улажено, но вы же не услышали и обратного. Мне достаточно того, что я увидела. По ним обоим сразу ясно, что она отказала». «Если она не приняла подарок», — воскликнула миссис Бивер, «как она может принять дарящего?» Несколько мгновений Тони, судя по его виду, задавался тем же вопросом. «Но она ведь определенно пообещала мне, что примет». Его соседка поразилась еще сильнее. «Пообещала вам?» Тони замялся. «Я хочу сказать, что, судя по ее реакции, мне казалось, я ее убедил». Джин была так добра, что со всем вниманием выслушала то, что я хотел ей сказать. И что же, позвольте узнать, вы хотели ей сказать? сухо спросила миссис Бивер. Смущенный строгостью ее голоса, Тони почувствовала вдруг, что растерялся и на минуту задумался. Ну, все, я взял на себя смелость просить за пола. Миссис Бивер смотрела на него, не моргая. Как мило с вашей стороны! «И почему же вы решили, что имеете право вмешиваться?» «Как же, ведь я бы очень хотел, чтобы она приняла предложение Пола и решил, что это дает мне право». «Вы бы очень хотели, чтобы она приняла предложение Пола?» «Впервые об этом слышу». Тони снова помедлил. «Разве мы с вами не говорили об этом?» «Не припоминаю. Из каких это пор у вас такое желание?» напирала миссис Бивер. «С момента, когда я осознал, как сильно надеется Пол, что его предложение будет принято...» «Как сильно надеется...» — саркастическим тоном повторила хозяйка Истмеда. «Не так уж сильно он надеялся, чтобы вам стоило так стараться свести эти надежды на нет». В деланной улыбке, с которой Тони встречал один за другим язвительные вопросы миссис Бивер, читалось ясное понимание, что его приятельница переживает крушение надежд. Однако в лице его сквозь маску любезности проступала и тревога, не лучшее чувство, присвойственное ему вспыльчивости. Внезапно его лицо стало совсем безжизненным, как у очень раздраженного человека. Откуда я мог знать, что таким образом уменьшаю его шансы? Теперь замялась миссис Бивер. Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно было присутствовать при вашем разговоре. В глазах Тони вспыхнули огоньки. «Ваш ответ, кажется мне, предполагает весомое обвинение в вероломстве. Вы хотите сказать, что я исходил не из лучших побуждений? Ни в коем случае, хотя я и крайне расстроена. Я хочу сказать, что вы совершили грубую ошибку». Тони пожал плечами. Не вынимая рук из карманов, он принялся беспокойно бродить по лужайке, и в памяти миссис Бивер возникла эта же встревоженная фигура, вот так же, с руками в карманах, мерившая шагами зал другого дома в день смерти бедной Джулии. «Но что же мне в таком случае, черт побери, надо было делать?» «Вам надо было оставить ее в покое». «О, стало быть, мне следовало заняться этим гораздо раньше», с простодушной поспешностью воскликнул он. Миссис Бивер рассмеялась, но в смехе ее сквозило отчаяние. «Намного лет раньше». «Я хочу сказать», — покраснев, поторопился объяснить Тони, «что с самого первого дня ее пребывания здесь я уделял особое внимание тому, чтобы дать ей понять, какого я высокого мнения о поле». Хозяйка продолжала язвительно. «Если речь о том, как вы уделяли внимание и что давали понять, то, пожалуй, за это стоило браться не раньше, а еще позже». Миссис Бивер мгновение собиралась с мыслями, потом заявила. «Вам следовало оставить ее в покое, Тони Брим, потому что вы от нее без ума». Тони упал в ближайшее кресло. Он сидел и смотрел на королеву-мать. «Вы сделали такой вывод из того, что я просил за вашего сына?» Миссис Бивер нисколько не смутила такое сочувствие провалу, постигшему ее замыслы. «Вы просили не за моего сына, вы просили из собственных опасений». «Моих опасений?» Тони снова вскочил на ноги, дабы придать своим словам больше весомости. «Неужели мне после стольких лет приходится вам напоминать, что такое чувство, как совесть, мне не чуждо?» «Совсем нет, дорогой мой». На то я и жалуюсь, что у вас это чувство чрезмерно развито». И прежде чем покинуть сцену, миссис Бивер бросила на него как бы финальный взгляд и произнесла как бы финальную реплику. «Совести у вас столько же, сколько страсти, а будь того и другого поменьше, вы бы, может, и попридержали язык за зубами». И миссис Бивер пошла прочь, всем своим видом добавляя значительности только что сказанному. Тони смотрел ей вслед, по-прежнему держа руки в карманах и слегка расставив длинные ноги. В конце концов, слова ее можно было понять так, будто обвиняла она его лишь в том, что он повел себя как последний дурак и тем испортил все дело. «У меня было то же самое впечатление, что и у вас», сказал он ей вдогонку, «что с Полом все в порядке». Миссис Бивер замерла и резко обернулась. «А в отношении Джин у вас тоже было такое впечатление?» «Естественно, насколько я мог судить». «Конечно, ведь мы о вас и говорим», — ответила миссис Бивер. «Если не из-за вас, то из-за кого, по-вашему, она так поступила?» «Из-за кого?» — Тони поглядел на небо в поисках вдохновения. «Боюсь, я слишком удивлен и подавлен, чтобы выдвигать какие-либо теории. Не найдется ли у вас случайно хотя бы одной...» «Насчет того, почему вы решили вмешаться, будучи так уверены, что у них там все слажено». «Вмешаться — слишком сильное слово», — ответил Тони. «Я лишь хотел заверить Джин в моей искреннейшей расположенности к Полу, когда узнал, а я этого до той поры не знал, что сейчас тот случай, когда Полу надо не в одном, а во многих отношениях показать себя с лучшей стороны». «Могу ли я пойти чуть дальше и спросить?» — осведомилась миссис Бивер. «Просветил ли вас на этот счет сам Пол?» «Нет, не он. И вряд ли Джин, я полагаю». «Нет, не Джин, не в малейшей степени». «Спасибо», — ответила миссис Бивер. «Я вас услышала». Она вернулась в кресло и уставилась в землю. «Я и сама вам хочу кое-что сказать, хотя вряд ли это вас так уж сильно заинтересует». Затем, вновь глядя на него, добавила. «Деннис Видл здесь». Тони чуть не подпрыгнул. «В доме?» «На реке, на лодке катается». Удивление Тони росло, и она пояснила. «Он объявился час тому назад, и никто его не видел?» «Доктор и Пол, но Пол не знал и не спросил», — выдохнул Тони. «Когда Пол кого-то о чем-то спрашивал? Он слишком глуп». «Кроме того, у меня много чисто деловых отношений с разными людьми, и он постоянно видит, как кто-то ко мне приходит, а потом уходит». Мистер Видл испарился, едва услышал, что мисс Армиджер здесь. Удивление на лице Тони сменилось недоумением. «И не вернется?» «Уж надеюсь, что вернется, раз взял мою лодку». Но он не желает ее видеть. «Пока не решил. Тони задумался». «Зачем же он в таком случае приехал?» Миссис Бивер помедлила. «Он приехал, чтобы взглянуть на Эффи. На Эффи? Чтобы удостовериться, что она здорова и вам не грозит ее потерять». Тони запрокинул голову. «С чего вдруг это его тревожит, черт возьми?» Миссис Бивер вновь замешкалась, но затем поднялась и холодно заметила. «А вот на этот счет лучше уж вы сами посоображайте». Несмотря на видимое замешательство, Тони быстро осмыслил ее слова и тотчас же воскликнул. «Значит, он все же хочет жениться на этой девушке?» «Именно так. Потому он боится. Что Эффи может умереть?» — закончил Тони. «О таком и говорить-то страшно», — сказала миссис Бивер. «Но вы, возможно, не забыли, кто еще присутствовал, когда...» «Я не забыл, кто еще присутствовал. Я очень благодарен мистеру Видолу за подобное беспокойство», продолжал Тони, «но прошу вас передать ему, что вполне способен и сам присмотреть за своим ребенком». «Сейчас вам надо присматривать за ней тщательнее, чем когда-либо», подчеркнула миссис Бивер. «Только ей о нем не говорите», — столь же резко добавила она. На ступеньках дома вновь появились белое платье и красный зонтик розы Армиджер.